Глава номер 2. Знакомство со школой. 1 сентября. Пока, бабуль. И накинув школьную куртку, я выбежал в школу. Школа. Школа это как целая жизнь со своими взлётами и падениями, с друзьями, недругами, с первой любовью и первым расставанием. Это целый мир незабываемых ощущений и невероятных событий. Именно в школе ты формируешься как личность, следуя из класса в класс, словно идешь по ступенькам навстречу своей взрослой жизни. Начальную школу я особо и не запомнил, так как она являлась по сути тем же детским садом. Но один день из начальной школы мне все же запомнился. Дело в том, что мы с родителями переехали перед самой школой в новый район. Не времени, чтобы познакомиться с улицей и её окрестностями, у меня не было. Всё вокруг было настолько одинаковым, что заблудиться мог каждый. Дома стояли как коробки, окружённые грязью, оставленной после стройки. К подъезду пройти можно только по дощечкам, положенным через сплошные траншеи и канавы. Но для пацанов это был рай. А тем, кто переехал раньше, я просто завидовал. Вы представляете, какое раздолье для игры в войнушку, в прятки, Одни окопы, блиндажи, свалки и много всего, что не могло остаться без мальчишечного внимания. Из тогдашнего вооружения в наличии были духовушки, револьверы с пистонами, трубки, стреляющие всем от рябины до сделанных из бумаги патронов. Но со всем этим я познакомлюсь позже. Вся подготовка шла только к первому сентября. И вот этот день настал. Папа, как всегда, сделал мне советскую стрижку, Купил огромный букет, погладил брюки и ласково потрепал меня по затылку. Мама нагладила белую рубашку, проверила портфель и чмокнула в щечку. А бабушка уже ждала у подъезда для исторического снимка. Все были готовы к празднику, пришедшему в нашу семью. Выйдя на улицу, нам с большим трудом удалось найти место для снимка. Помню, я стоял у какого-то тощего дерева, которое было немногим выше меня. Зато потом это дерево вымыхало до шестого этажа, и своими падающими ветками скоро был не один десяток машин припаркованных под его густой кроной. В итоге его спилили, но только не из моей памяти. Потом была впечатляющая линейка у школы с таким количеством народа, что я слегка испугался. Испугался потеряться в толпе. Причувствие меня не обмануло, но об этом чуть позже. Родители, сделав несколько исторических снимков, поспешили на работу. Кстати, это серьёзный момент, я вот до сих пор не могу понять, почему 1 сентября не сделают выходным для родителей детей, идущих в первый класс, например. Мы же фактически дети, представляющие собой детский сад в прямом и переносном смысле слова. Ну да бог с ним, это моё личное мнение. Самое главное, что мой дом-то находился в одной минуте ходьбы от школы. Но я, как ни странно, этого не знал. Да и не успел узнать, ведь переехали мы за несколько дней до 1 сентября. Не знаю, как так получилось, но после окончания уроков меня никто не встретил. Может, родители не смогли, а может, они просто подумали, что я дойду сам. Ведь школа-то на находится в минуте от дома. Но только не для детского мировосприятия. Но теперь это уже не важно. Не встретили. А худшего невозможно было придумать для меня, стоящего с огромным ранцем за спиной и жадно пожирающего глазами всех и вся вокруг. Время шло, толпа редела. Я, как мог, старался отгонять дурные мысли, но они все накатывались огромными волнами из этого бесконечного моря одинаковых домов и людей. «Что делать, если не встретят? Где мой дом? Какой у него номер?» Вот что крутилось у меня в голове в тот момент. Но, как оказалось, я был не одинок в своем горе. Рядом со мной стоял мальчик с таким же ранцем, как у меня. Он что-то ворчал, нервно отбрасывая ногой в свой мешок со сменной обувью. «Больше ждать я не мог». Мне хотелось с кем-то заговорить, поделиться горем. И я заговорил первым. Ты кого-нибудь ждешь? Да, родителей, но их почему-то нету, проворчал он, чуть не плача от обиды. И моих нету, сказал я. А ты знаешь, где твой дом? Помню плохо, но где-то вот недалеко, уже со слезами на глазах ответил он. А ты? Я тоже не помню и совсем не знаю, куда идти. Помню только этаж и подъезд. Этаж второй, а подъезд... третий, сказал я, и слёзы брызнули у меня из глаз. А я на первом, но подъезд вот не помню, уже хлюпая, сказал мальчик. Так вдвоём мы стояли и рыдали, пока меня по плечу кто-то не хлопнул. Эй, вы что тут как девки ревёте? Что случилось-то? спросил парень, кусая аппетитное яблоко. Мы не знаем, куда идти. За нами не пришли родители, сказал я. Фигня, пошли искать. Я тут всё знаю. Мы в войнушку с пацанами всё облазили. Слышь, а вы в каком классе-то? Я в 1 "А", сказал мальчик. А я в 1 "Б", ответил я. О, здорово. А я в 1 "В" буду учиться. Слышь, а ты не на первом тоже живёшь? Я тебя где-то видел. У тебя велик ещё, школьник такой зелёный. Школьник и зелёный. Мне папа подарил, ответил мальчик. Да мы с тобой же в одном подъезде живём. Ну-ка пошли. Глаза у мальчика заблестели, и он, размазав рукавом остатки слёз на лице, побежал за нашим спасителем. Шли мы недолго, но пока шли, уже познакомились. Спасителя звали Мишкой. И он уже 3 месяца как сюда переехал и знал каждую кочку и траншею. Второго товарища по несчастью звали Лёнькой. Да, это был тот самый Лёнька, с кем сведёт меня судьба в этой жизни. И сколько же ещё приключений нас ждёт впереди. Но тогда же я этого не знал. и завидовал, что он нашёлся. Да, да, вот моё окно, воскликнул Лёнька, указывая на одинокий кактус на подоконнике. Спасибо, Мишка, спасибо. Выходи гулять, я тебе на велике дам покататься. Сказав последнюю фразу, он счастливый нырнул в подъезд. Да, ну а с тобой-то что делать будем? спросил меня Мишка. Ты хоть что-нибудь, ты помнишь? Да, помню. Второй этаж, третий подъезд, дом выше вашего с Лёнькой. «А от школы далеко находится? Ну, сколько ты шел, помнишь?» «Ну, чуть-чуть», только и успел я сказать, и слезы опять хлынули рекой. «Ах ты, паразит этакий! Опять, ребята, обижаешь? Я вот отцу скажу, он тебя выпарит!» — вопила старушка, размахивая палкой и двигаясь к нам. «Бежим, Димка, бежим скорее, она больная!» — схватив меня за руку, на ходу скомандовал Мишка. «Ну ничего, я до тебя, паразит, доберусь!» — не унималась бабуля. Мы неслись так, что только пятки сверкали. На бегу я думал лишь о том, чтобы не отстать от моего спасителя. «Всё-всё! Харе бежать! Стой!» Немного задыхаясь, скомандовал Мишка. «Вспоминай что-нибудь из того, что помнишь. Ты говорил, дом выше моего, значит это или 16-ти этажка или 12-ти. Других тут нет. Я всё с пацанами облазил, когда в трубки играли». Папа что-то говорил про тринадцатый этаж, что лучше второй взять, чем тринадцатый. «Ну вот! Значит, 16-ти этажка!» Я с Холгой ж недалеко. Давай все их обойдём. Миш, давай, сказал я, боясь, что он передумает. И мы пошли искать мой дом. Возле школы было целых 6 таких домов. Но оказавшись на нужном этаже первого из домов, я сразу понял, что дверь не такого цвета, как у нас. Мишка сказал, чтобы я не волновался, тем самым давая понять, что меня не бросит. И вот чудом, вскоре на втором этаже одного из ближайших домов, я увидел свою дверь. Но так как почти всё вокруг у всех было одинаковым, то я попросил Мишку подождать, пока не откроет дверь. Мало ли что, вдруг придётся искать и дальше. Но слава богу, дверь открыла моя бабушка. Ну где же ты ходишь? Ты уже давно к обеду должен был прийти. А кто это с тобой? Уже познакомился? Молодец. Как тебя зовут, мальчик? Это Миш, бабуль, с гордостью сказал я. Я вот потерялся, а он меня нашёл и привёл домой. «Господи, да как же ты мог потеряться-то? Школу-то вон из окна видно. Ну проходите вместе, кушать садитесь». «Не-е-е, спасибо, я пойду», — сказал Мишка. «Мне домой надо, меня тоже уже ищут, наверное». «Пойду я, Дим. Давай погуляем как-нибудь, я тебе район покажу. Такие места есть для войнушки». «Нечего». «Одним по улицам болтаться», — перебила его моя бабушка. «Успеете еще». Ладно, пока, Дим. В школе увидимся, крикнул он, убегая по лестнице. Спасибо! прокричал я ему вслед. Так закончился первый день в школе, но на этом приключения не закончились, они только начинались.